Глава 16. Покинув блокпост, мы отправились дальше по одному из главных торговых путей, но уже скоро нам пришлось бороться с потоком путников, идущих наверх. Не говоря уже о периодических перестрелках с бандитами и падалищами, которые защищая свои территории, чуть что хватались за стволы, так на них подлиствовал наплыв беженцев из низов. Так что при первой же возможности мы покинули нахоженные дороги, оставили позади крупные поселения Огляделись в тесные тоннели, где не приходилось ждать встреч с гангстерами. Прочём это не значило, что здесь нельзя было столкнуться с кем-нибудь ещё. Хотя большинство местных явно пыталось держаться от нас подальше, выдавая своё присутствие лишь шорохом, с которым они разбегались по множеству боковых проходов и давно заброшенных помещений, окружавших нас. "А эти подальше к ней устроят засаду?" спросила Земельда, когда в первый раз услышала шаги. Я лишь покачал головой. Из главных тоннелей ещё пробивалось достаточно света, чтобы она точно увидела мой жест, несмотря на то, что друг для друга мы были просто силуэтами. Сомневаюсь. Я держал меч и пистолет под рукой, но лишь в силу привычки. Судя по эху мозгорщиков было все вот трое, так что они точно нас не тронули бы. Их слишком мало, кроме того, у них неудачная позиция, с которой они не смогут накрыть нас при крестном огнём. Вы, и правда, можете понять это на слог. Пилтон впечатлился, хотя постарался не выдать этого голосом. "Всего знаю, не отличили бы эти звуки от возникновения каких-нибудь крыс. Звуки слишком громкие, да и писка нет", ответил я, на самом деле я сам не знал, как это объяснить, даже если бы захотел. В конце концов, я родился и рос вместе, который не слишком отличался от этого. "Эктроэ и они уходят", подтвердила Эмберли, чьё лицо озарилось рассветного ауспика, который она вынула из кармана, пока мы с Пилтоном говорили. И никаких оных признаков жизни поблизости. Это была не совсем правда, ведь вокруг точно были всякие грузины и не так далеко, если меня не подводят носы уши. Но маленькие машины духового спика я в намоку ловливать лишь людей им подобных. Здорово, произнесла Земельда с одобрением, посмотрев в мою сторону. Но глаза тов зин не те. Примечание переводчика. Видимо, это опять ее жаргон, в котором высота и верх ассоциируются со всем хорошим, положительным, удобным. Модкевнул. Острая зренья в таких условиях ощутимо ускорит наше продвижение, согласился Слон. "Элюминаторы", скомандовала Эмберли. "Нет времени бродить в темноте, хотя я надеялась поберечь энергию". "Не волнуйтесь, мисс", успокоил её Юрген, роясь в одном из подсумков. "Я захватил пару запасных батарей". "К тому же, не обязательно всем включать элюминаторы", добавил я. "Так мы сможем сберечь свет до того мега, как он нам понадобится". И что я, моё, мы так тоже сможем сберечь, особенно если я буду идти замыкающим, потому что строя кто-то на нас за саду. Первый жертвой станет тот, кто будет идти впереди со включенным фонарем. Однако никакой засады нам не встретилось. Мы всё дальше погружались в гущающуюся темноту, что обволакивала нас как удушающий плащ, став ещё гуще в тот миг, когда мы зажгли ламинаторы. Мат был прав: когда видишь, куда идёшь, получается шагать быстрей. Вот только всё, что оставалось за пределами узких конусов света... двух конусов. Первый леминатор нёс мод, что было бы менее всего полезно в бою, в случае нам вступить в него, а потом лишь несколько секунд, которые бы он потратил на вытаскивание пистолет, ничего бы не решили. Второй источник света обеспечивал Юрген, прикрепивший фонарик к лазгану вместо штыка. Было погружено теперь в непроницаемый мрак. Время от времени я перебирал частоту в воксбусине, но, как и ожидал, не услышал ничего, кроме треска статики и до случайных передач с ПО. Таких слабых и настолько искаженных расстояниями и препятствиями, что получилось разобрать, разве что одно-два слова. Качество связи ухудшало, но эти обрывки голосов напоминали, что мы здесь не одни, и напрягали. Я здремал, не выключив это успокаивающее, не разборчивое бормотание, лишь для того, чтобы проснуться, сбежав из той знакомой востока, где я вновь переживал встречу с Эмили демоници на одумбрианской родной драге, будучи разбужен, пусть не так быстро, как хотелось бы. Четким голосом раздававшимся на вокс-канале. Контакт, контакт, контакт. Ксена садвёржется в верхний улей. Зона 0090. Множественные красные альфа. Ведём бой. Ответ на эту передачу был слишком слаб, и я не смог разобрать его. Но понадеялся, что исполнный сигнальчик справился с этим лучше меня. Бойцы исполн не получают личных вокс-бусин. Вместо этого у них есть связисты, что умеют обращаться с вокс-станциями и знают нужные литания. Сами вокс-станции обычно носят на спине, что позволяет командирам всегда быть на связи со штабом и с соседними подразделениями. Как правило, такие воксы намного мощнее бусин, и Каин в своих воспоминаниях Нёра вспоминает, что 597 использовал станции для того, чтобы расширить дальность действия обычных бусин и увеличить эффективность отделений. Как было бы иронично, если бы одна из их разведгрупп наконец нашла ксеносов, но не смогла бы достучаться до вышестоящих и доложить об этом. Меня окутал знакомый запах И я на приаксе жмое оруже. Йорген опустил лазган и взялся за Мельтова, что никогда не предвещало ничего хорошего. Выстрелы, сказал он, ты че грязным пальцем взял тоннеля, что отклонялся от направления, которому мы придерживались, и которое мы считал самым прямым и быстрым способом оказаться там, где мы должны оказаться. Само собой, Рудит покачал головой. Если мы пойдём туда, время прибытия к цели увеличится на срок от 12 до 37 часов. Подсчитал он. В зависимости от количества и природы препятствий и других опасностей, с которыми мы столкнёмся. Армию Ильдаров ты учёл? Это был легкомысленный риторический вопрос, услышав который Моцново покачал головой. Не армию, сказал Рудиц. Наши шансы на выживание при столкновении с армией слишком низки, чтобы оценивать их численно. Но патруль или разведывательная группа достаточно малочисленные, чтобы справиться с ними или обойти их, находятся на первом месте в списке возможных факторов, что могут сдержать нас. Звучит неплохо. Отозвался Е и указал на тот тоннель, в который мы хотели пойти сначала. Давайте придерживаться плана, потому что ввязываться в перестрелку непонятно с кем это не то, что я называю развлечением. М да. Эмберли бросила взгляд в боковой тоннель, откуда всё ещё доносились затихающие звуки боя, и моё сердце на миг замерло, ожидая, что она всё перерешит. Наверное, стоило бы увидеть, как далеко они зашли, но СПО позаботится об этом. сказал Пэлтон. Я не охотнусь и внул, так будто размышлял над тем, не пойти ли посмотреть. Для того они здесь и нужны, добавил я, тщательно подавляя сомнение в том, что отправленные бойцами сообщения достигло командования. К ним наверняка уже идут подкрепления. Ну или они отступают настолько быстро, насколько возможно, чтобы это продолжало считаться отступлением. Так что пойдёмте на демонстраухи где-нибудь ещё, сказала Земельдо с нездоровым намек взглядом энтузиазмом. Хорошо, если это мы их найдём. Слуха отозвался Пэлтон, сполна выразив мои чувства. Звуки далекого боя уже затихли, как и голоса бойцов Osprey у меня в воскбусине, когда земля допредупреждающе вскинула руку и медленно провела лащом леменотера по полу тоннеля влево и вправо. Там лежало нечто тёмное, непонятное. "Эй, тихо спокойно", сказала она. "Оно не двигается. Похоже на тело", оценил Юрген. "Мёртвое". "Дабывело на тот случай, если мы не поняли". Мёртвая из-за чего? спросила Эмберли, когда мы все резко придвинулись друг к другу, одновременно берясь за оружие. Кроме Йоргина, конечно, чьё оружие и так было наготове. Сложно сказать, ответила Земельда, осторожно обходя трупы, не спуская с него луч элиминатора, будто представляла нам редкий товар на продажу или боялась, что мертвец сейчас вскочит и зачитает комедийский монолог. Она одёрнула носом. А он-то уже давно Следов от сырика она филилас разрядов не вижу. Похож на подольщика. Заметил её, чувствую, что должен внести вклад в обсуждение. И напомнить о том, кто тут эксперт по падульям. Я очень далеко от тех мест, где ожидаешь его увидеть. Ия поправила земельдо, подойдя к трупу и резко отшатнувшись от него с отвращением. Да поскольку она была агентом инквизиции, такая реакция совсем не успокаивала. Фу, какая гадость. Она повернула тело ногой. И должен признаться я вздрагнул. На меня пялился окровавленный череп, с которого местами ещё свисали озорванные куски плоти. Одна глазница была сплошь покрыта запекшейся кровью. Я крепче сжал оружие, снял лаз-пистолет с предохранителя и положил палец на переключатель цепного меча. Интересно, Эмберли наклонилась, чтобы разглядеть получше. Скальп почти не тронут, как и большая часть шеи. Я ещё чувствовал знакомое покалывание в ладонях. Так обычно подсознание пыталось напомнить ни о чем-то, чего я не знал, что знаю, или о том, что это что-то уже поджидает меня в засаде. Чтобы не убило ее, оно двигалось быстро, заметил Пелтон, подбирая что-то с пола за пределами светового конуса, что создавал фонарь Земельды. Мотлибез навел на бывшего арбитра свой лиминатор и с интересом уставился на находку соратника. И она даже не успела выстрелить в ответ. Пелтон держал в руке грубый авто пистолет. Каторе будто бы состряпали из ошправных частей от нескольких других. Рваные раны есть и на руках, заметила Эмберли. В основном на ладонях. Она защищалась? крайне мало вероятно, возразил Мод. Если бы она пыталась отвести удар, раны скорее образовались бы на тыльной стороне кистей или предплечьях. Значит, хваталась за что-то, сказала Эмберли. И потом, может, пыталась оторвать от лица то, что в него вцепилось. Похоже на нидов, если вас спросите меня, – вставил Юрген. Я медленно кивнул. Бореть желанием бросить нервный взгляд в окружающую нас тему, чтобы проверить, не прячется ли там ликтор. Раны и правда походили на те, что мог оставить ударивший по касательной тиранит тело точец, но если бы здесь оказались жуки, у нас под ногами хрустели бы десятки панцирей этих мелких, ну, дохлых паганцев. Тело точцы – это живые боеприпасы, которыми ведет огонь тиранитское оружие дальнего боя. Они милосердно кратковречи, поскольку их специально выращивают или что, может быть, более точно, порождают так, чтобы вся их жизнь длилась лишь несколько секунд. И возможно, это делается потому, что рою так проще поглощать из расходованных телоточков, а возможно, потому, что живые, скачущие туда-сюда прожоры, бросающиеся на всё вокруг, стали бы для тиранидов такой же проблемой, как для их врагов. Прекрасно. Я пытался скрыть страх за маской сарказма. У нас есть буйные эльдары и культ хаоса. Залетное стоять Иронидов, вот чего нам не хватало для полного счастья. К моему облегчению Эмберли покачала головой. Не похоже на то, скептически сказала она. Если бы в системе был корабль Улей, у каждого астропата на железоплавильне уже бы шла носом крофетти не в Варпе. Если только это не Кольт Гинакрадов. Пелтон сказал это как раз, когда мне чуть полегчало. Эмберли снова покачала головой. Если бы тут были Гинакрады. Они бы обязательно попытались сопровождать Эльдаров. Если они поколениями готовили мир к поглощению, то не захотят потом начинать всё сначала с совершенно другой расой. "Тот ещё один труп", объявил Юрген, что сделал несколько шагов дальше и вышел из освящённой области, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Так ночное зрение работало чуть лучше, и он мог надеяться увидеть врага, появившегося из глубин Падулия, и ответить ему. Мущина на этот раз обе так же Спросил я, подходя к ординарцу: "Я тоже хотел, чтобы мои чувства были наготове и предупредили меня о возможной опасности как можно раньше". "Я думаю, да", сказал Юрген. У него тоже поллица пропало. "Что ж, это был весьма ёмкий вывод, если вы простите меня". Я осторожно обошёл вокруг трупа, ищешь какое-нибудь ключка разгадки. Мои глаза уже приспособились к комнате, и я разглядел ещё несколько неясных очертаний впереди, и мне уже не потребовалось поколовния в ладонях, чтобы понять, что это может быть. Я вгляделся в мрак, изо всех сил надеюсь, что ошибаюсь, но до мерзенью увергнув в свои проватия. Занятый этим, я не смотрел под ноги, и мой правый сапог ткнулся во что-то твёрдое, но чуть податливое. Что там? спросила Эмберли, чьё внимание привлекла моя приглушённая ругань, и земель до резко повернувшись, осветила меня люминатором, похерев мне ночное зрение. Похоже на сумку. Юрген, как всегда, воспринял вопрос буквально. И это к нолу в мою находку стало мельты, что вероятно было его методом выяснить, не является ли содержимое сумки взрывоопасным или ядовитым, хотя я бы выбрал иной способ. Кажется, в ней какие-то камешки. В самом деле, эмберлет это неожиданно сильно заинтересовало, она махнула рукой и мотто. Это может быть то, о чем я думаю. Это зависит от того, о чем вы думаете. Предсказуемо ответил Рудит. Но учитывая схожесть одежды на этих подальщиках и тех, что мы обнаружили неподалеку от входа в паутину, существует 87% вероятность того, что это действительно камни душ. Мне его слова ничего не говорили. Камни душ? Я знал, что астраухи и правда носят какие-то камушки вроде талисманов. Расхожее заблуждение среди всех, кто обычно видит альдара только в прицеле, причем не лишённые оснований, и готовы на всё, чтобы забрать такие камни с тел поражших товарищей. Но из-за этой экстравагантной привязанности к таким побрикушкам я ни разу не видел ни одной вблизи. Эмберлике внула, и Мот подобрал сумку. Из нее будто исходил свет, но я не был уверен, собственный это его свет или отраженный от леммината разумельда. На тут и Руди откинул клапан, и у меня не осталось сомнений. Внутри были камни, примерно с кулак размером, и они испускали мягкий свет. Да странного восхитительное зрелище, от которого не мог оторвать глаз, пока Мот не захлопнул сумку. Каждая эльдар носит такой, объяснила Эмберли, хотя это же мне мог сказать любой гвардеец, кто хоть раз встречало Страухова. Впрочем, дальше последовало нечто более неожиданное. Они как-то используют их в погребальных обрядах. Не уверена, почему, но кажется, эльдары верят, что это спасает их души от сланаш. Не удивительно тогда, что они напали на храм на дыречье, ответил я. Видимо, поэтому нам тогда удалось мирно разойтись с правитцем. У него был выбор между спасением душ своих стародичей. и возможности убить ещё нескольких человек. Вряд ли Элдару пришлось долго размышлять. Это и правда может быть как-то связано, согласилась Эмберли, пока Мод перекладывала вещи в своём рюкзаке, чтобы уместить камни. Ещё два трупа, просигналил Пэлтон, что прошёл по тоннелю с 10 км. У всех найдены леца, ведемых причин смерти нет. Он сделал паузу. В смысле других причин. Есть ещё ко мне душ. Спросила Эмберли, и отставной арбитр 30 намотал головой. "Нет, я проверил. Оно и не удивительно, тщательный осмотр места преступления должно быть у них в крови". "И так", сказала я, оббегая взглядом труп, около которого стоял. Они поднимались из этого тоннеля. Что-то на полу на них. Я позвал Пэлтона. "У них было оружие. У обоих", подтвердил он. Очень им помогло. Действительно. Картина, что вырисовывалась у меня перед глазами, мне совсем не нравилась. Их поймали в засаду. Двое, что шли сзади, попытались держать то, что на них напало. Потому что это был не кто, а именно что? И это верно, как императора во бессмертии. Но двое других попытались с мыц с добычей, даже пробежали сотню метров, прежде чем это их настигло. Закончила Эмберли и я кивнул. Это определённо были не эльдары, ведь они бы точно забрали камни. Я посмотрел на Юргена. Похоже на теранидов, но им тут просто не откуда взяться. Вот анты или бандиты обобрали бы тела, а любые твари, что могут водиться на такой глубине, съели бы трупы целиком, а не только обглодали головы. Я поёжился, чувствуя мысли, размышлять над которыми не хотел. Остаётся культисты. Никакие люди такого не могли сделать, решительно возразила Земельда. Конечно, не люди. согласился я. Но может быть, люди смогли вызвать что-то? Вроде того демона на дречи. Лучше бы ты этого не говорил. Эмберли будто прочитала мои мысли. Потому что если где-то тут сидит демон, мы идём прямо ему в пасть. Она беспокойно посмотрела на тоннель, в который мы собирались. "Быть может, тогда стоит привести сюда Векмана?" спросил я и пожалел о своих словах, едва увидел выражение лица Эмберли. "А может и не стоит," ответила она. И по ее тону я понял, что эта тема закрыта. Эмберли повернулась к мотто. Ты запаковал камни. Родитки кивнули и поправил свой рюкзак. Настолько безопасно, насколько это возможно с учетом обстоятельств. Хорошо. Решительно кивнула Эмберли и повернулась к мне. Пойдем поищем этого твоего демона.